попешив от такого обыденного вопроса иностранец просто сел на землю и уставившись на меня с явным недоумением ответил дрожащим голосом совершенно не понимая суть беседы он просто отвечал на вопросы окончательно уступив в инициативу мне четыре сотни мера минус налоги и процент по кредитам и я строю дом женился в прошлом году с учетом нынешнего курса один новый амера за три тысячи старых долларов это и неплохо неплохо жить можно я буднично кивнул в подтверждении правоты иностранца а шерман ну в этот испанский гость наш сколько бы тебе обломилось после дележки с ним и твоими приятелями пятьдесят нет тридцать пять тысяч итальянец уже просто следовал нитьей разговора я задел его за живое но там пришлось бы ждать пока о подробности схемы меня не интересуют. я махнул рукой выражая пренебрежение к деталям сейчас то ты так и так нам мели верно во взгляде и всей осанки пленника что то изменилось он интуитивно чувствовал, что впереди его ждет нечто интересное и в минуты опасности интуиция любого человека обостряется натинелли не чувствовал с моей стороны прямой угрозы напротив ему стало понятно, что в своих первоначальных выводах он не ошибся по крайней мере сейчас ему так казалось нет просто все вернулось в первоначальную точку сейчас я не разбогател но зато жив и тут он напряг слух в надежде что вот сейчас вравые морпехи вбоискочат из за кустов и странному разговору придет конец, но ничего не произошло поэтому итальянец оборвал себя на полуслове снова выжидательно глядя мне прямо в глаза медленно чтобы не вызвать ненужных ассоциаций у иностранца я двумя пальцами правой руки вынул из кармана куртки затянутую в полеэтилен пачку иностранных денег и бросил ее под ноги пленного описав короткую дугу сверток плюхнулся рядом с рукой не шелохнувшегося матинелли я поощряюще кивнул на сверток возьми там десять тысяч оммера купюами по двати пятьдесят монет раз ты приехал заработать вот твой шанс не просто вылезти из долгов но реально разбогатеть по настоящему разбогатеть ты хочешь этого иностранец чуть помедлив и не спуская с меня настороженного взгляда наемник схватил сверток и разорвав полиэтилен упаковки принялся проверять купюры по живому блеску глаз я понял за его все устроило когда он снова посмотрел мне в глаза там был только лихорадочный азарт парень спекся ощрительно улыбаясь я продолжил эти деньги ты можешь взять без всяких условий как компенсацию за пленную неудачную сделку с недобросовестным партнером шерман ведь так или иначе хотел вас обмануть а ты — Нет. Потеряв всякую осторожность, Матинелли стал смелеть прямо на глазах. Мне показалось, что он уловил суть сделки, но тут я его обломил. Каждый человек чего-то хочет от жизни и других людей. Чего хочешь ты, мы выяснили. Чего хочу я, тебе знать не обязательно. Не загружай мозги ненужными деталями. ты хочешь свой дом яхту машину и денег больше чем сможешь потратить я дам тебе возможность все это осуществить э -э, похоже на сделку с цель дьяло голос итальянца чуть похлодел руки перестали хвататься за купюры и он снова настороженно посмотрел мне в глаза ну это вряд ли Ты хочешь заработать, я хочу воевать, а война требует информации и припасов. Деньги, которые я захвачу твои, мне их в тайге не потратить. но только с припасами и живой я смогу обеспечить их поступление к тебе. Не торопись, подумай, ты останешься сожив, заработаешь и отправишься на родину. И забудешь все как страшный сон американцы нас разобьют ты так и так ничего не теряешь но со мной есть шанс с богатым и здоровым вернуться домой а вот без меня да я даже убивать тебя не буду но ты сам пожалеешь что отказался потому что будут другие пленные и среди них найдется тот кто согласится ловить нас будут долго щейки которых ты пустил по своему следу ничего не найдут потому что тут я хозяин а вы только незваный гости на банковской ленте написана рабочая частота я буду на волне каждый вторник и четверг с тринадцати до пятнадцати часов позови если надумаешь согласиться а сейчас прощай итальянец Макинелли подобрал ленточку с цифрами и спрятал ее в незаметный потайной кармашек возле локтевой заплатки на левом рукаве. Грамотно рассовав по карманам деньги, он, ловко цепляясь, за выпирающие из стены врага корни, деревьев и пучки травы взобрался наверх. Я тоже поднялся, переместив руку так... что и из этого положения можно будет выстрелить из пистолета от бедра. Но опасения оказались напрасны. Итальянец только кивнул мне на прощание и, не оглядываясь больше, пошел в сторону, откуда слышались звуки, приближающиеся облавы. Подождав, пока он вскроется из вида, я пошел следом, чтобы еще больше запутать тех, кто... кто придет сюда уже через каких то десять минут пройдя таким манером метров сто я свернул сначала на юго восток а потом развернулся и забирая все восточнее через час с небольшим снова вышел на маршрут ведущий в шишковичи звук погони снова отдалился но чувство беспокойства где то на перферии сознания тонким голоском но дело о близкой опасности сбавив темп я выбрал небольшую щель в корнях старой сосны и измаскировавшись присел выжидая нет ли кого поблизости попутно анализируя наш с наемником разговор думаю что вербовка прошла удачно и иностранец ощущая хорошие деньги в кармане полученные как он поймет позже практически без всякого риска прикину все шансы и просчитав выгоды от долгосрочной работы на меня матенелли непременно решит что вынул счастливый билет ведь в его понимании то что изначально казалось провальной затеей и чуть было не обернулось катастрофой неожиданно принесло неплохой барыш к тому же теперь отпала необходимость с кем либо делиться деньги польются рекой буквально с неба поскольку если речь зашла об оружии то увидев мою экипировку иностранец подумал ровно о том же что и я трофейное имущество большей частью уничтожается и именно наемники решают что отправить на склад а что уничтожить как негодный хлам позже если все пойдет как я задумал можно будет расширить сотрудничество поскольку размеры отряда увеличились и это не последнее пополнение особенно остров встан вопрос продовольствия медикаментов и одежды обдерия даже всех зверей в лесу обшить такую ораву не удастся поэтому каждый получит то что хочет в этом я иностранцу не солгал время шло к вечеру сумерки превратились в практически непроглядную темень и находиться на земле стало еще опасней нежели днем натинелли скорее всего расскажет что его захватили но он сбежал утаив нож при не совсем тщательном обыске поэтому у меня станут искать особенно тщательно однако с наступлением темноты амеры спустят на меня свой главный резерв малые досмотровые группы охотников на диверсантов я понял это как только шум производимый обычными поисковиками стих но шум вертолетных моторов не исчез а сместившись правее на восток стал периодически стихать и возвращаться вновь сейчас они высадились Не далее чем в трех десятках километров отсюда разбились по командам и поделив сектора ищут мой совет около двух лет назад я слышал о подразделениях призванных именно охотиться на партизан опыт малых групп частично утеряны после вьетнама был возрожден как только еры влезли в другой капкан афганский после вывода войск многие такие спецы ушли в частной фирмы, но то что случилось со схроном три дня назад наводит на мысль что сейчас кто то из этих парней резвится тут кривая усмешка невольно стала растягивать губы под маской ирония ситуации в том что я получил то о чем невольно просил судьбу теперь нравится мне это или нет но скоро человек десять пятнадцать таких профий будут оспаривать друг у друга первенство за право добыть мой скальп матинелли скорее всего не станет слишком врать своим он поймет что во время поисков по следам разберутся сколько было русских само собой в шишковичах они след потеряют места там нехоженные и даже в советское время там Часто пропадали люди, и их не могли найти. Поэтому часть охотников реально ушла следом за Вене. И я могу только надеяться, что студент сотоварищи получил достаточную фору по времени, пока я таскаю основные силы преследователей за собой. Не стоит обольщаться надеждой на то, что враг глупее, чем я. Мой план — изначально предусматривал и самый худший сценарий и худшее случилось кто то среди охотников сложил два и два решив выменить труднодоступного журавля в лице группы ч харка на вполне уловимую в кулак синицу в моем лице поэтому прекратив крупномасштабную облаву они решили воспользоваться услугами тех кто раньше так или иначе оказывался на моем месте а значит имеет больше всех шансов на успех